6. Семья у Грязева была простецкой. «Какой там вкус? О чём вы говорите?» Понял это Юра не сразу, а, вникнув, оглядываясь по сторонам, обвинять никого не стал, а принялся наверстывать упущенное. Его спутниками стали пытливый ум, прекрасные учителя в вузе и книги. Он присматривался, приглядывался, нанимал себе репетиторов. Благо, это стало модным среди людей его круга. А еще старался вращаться среди интеллигентных и образованных людей. Запрещал себе думать, что он другой. И этим самым образованным и интеллигентным может быть с ним неинтересно. В конце концов, он создал устойчивый бизнес, сумел пережить дефолт. Он уважал себя сам. Люди это чувствовали и тянулись к нему. Безвкусицу он чувствовал издалека. Когда партнеры закатывали вечеринки в дорогих отелях Подмосковья, а то и в Турции, и приглашали туда коллег, чтобы продемонстрировать размах, то больше видел в этом ужасный Кич, понимал, что так нельзя. А как нужно? Он не знал, но тоже хотел, чтобы было красиво и изысканно. Не обязательно дорого, но стильно. И вдруг. В компанию пришла Юля. Спасибо Маточкину. Юля Муравьева вдохнула жизнь в их рутинный и повседневный быт. Именно тогда Грязев усомнился в теории про левое и правое полушарие. Наверное, это огромная редкость, когда творческий человек одновременно может быть собранным и организованным. В его практике таких не встречалось вовсе. Если сотрудник был прекрасно организован, и это на поверку хороший администратор, то он никогда не мог придумать что-то новое. Ход истории разворачивает человек творческий, но обычно он безбашенный, совершенно безбашенный. Может и подвести, и забыть, но иногда его гениальные идеи могут спасти ситуацию. И в мозговых штурмах идеи таких людей бесценны. Именно такие люди двигают компанию вперед. Вот где таких найти? Грязев достаточно быстро понял, как повезло ему с Муравьёвой. Несказанно повезло. И работу делала на совесть, и советы её по бизнесу всегда были дельными и какими-то свежими. А ещё и выдумки на творческие идеи хватало. При этом была в ней какая-то внутренняя культура. Тонкость, чутьё на изысканность. «Ты, Муравьёва, из чьих будешь?» как-то не выдержав, спросил директор. «Из обычных, самых, что ни на есть, рабоче-крестьянских». «Так не бывает», — задумчиво произнёс Грязев. «Так просто не может быть. Ты, Муравьёва, порой глубже. Ты ж у нас аналитик. Ну, сама посуди. У тебя есть особенный вкус к прекрасному. От кухарок такое не передаётся. Кто-то у тебя в роду точно был. Из этих, из бывших». Юля тогда даже задумалась. И даже матери этот вопрос передала. Та, как обычно, не особенно вникая, отрезала. «Дурак твой, Грязев, но хочет заумного сойти. Вот видишь, и ты уже засомневалась». «Хорошо тебе. Ты никогда не сомневаешься». «А чего ж? Тоже случается». Тот разговор произошел, когда директор уже к Муравьёвой присмотрелся. Первую стен газету... Юля выпустила «К мужскому дню». Недели за две до события женская часть фирмы начала массированную подготовку. Сначала всех мужиков дружно фотографировали, потом девицы с хохотом запирались в переговорки, и, как итог, получился грандиозный подарок. С праздничным тортом, который собственноручно испекла вскладом Клавдия Семёновна, шампанским и весёлыми пожеланиями для каждого сотрудника. А красочная стенгазета еще долго висела на центральном месте. И, кстати, она понравилась не только мужчинам компании. Они там были изображены в виде греческих богов. Кому ж такое не понравится? Но и их гостям. И это был один из пиар-ходов, которым Грязев с удовольствием пользовался. Зарубежные партнеры видели стабильную и сплоченную команду. Российские клиенты — могли надеяться на порядочность и человечность. Выходит, они как боги работают, глядишь, не обманут, не подведут. У Юли Муравьевой действительно получалось организовать интересные и очень индивидуальные мероприятия. Ни с какими аниматорами не сравнить. На праздники к партнерам Грязев всегда ходил с женой и приглашал с собой пару сотрудников. Маточкин, как правило, не мог. Семья. А вот главный менеджер Антон всегда был рядом. По дороге на торжество Грязев напоминал. «Это вам не отдых, это работа. Глядите, подмечайте, запоминайте. А то, понимаешь, объёмы у них. Вот почему у них есть, а у нас нет? Потому что Сидихин вкладывается. Ишь ты, а я, значит, не вкладываюсь. Юрий Анатольевич, у вас просто столько нет». Антон был прост как правда. Грязев вздохнул. Уж сколько есть. А с другой стороны, его такая ниша вполне устраивала. Вот от Сидихина проверки не вылезали. Одни уходят, другие приходят. Мать в Испании, жена в Голландии. Постоянно что-то прячет, юристка все документы в портфеле носит. Это что за жизнь? Да уж, деньги сегодня зарабатываются тяжело. Одни нервы. А у нас еще страна такая. И менталитет народный. Кто честно работает сегодня? Да никто. Завтра что будет? Никто не знает. Значит, нужно зарабатывать сегодня. И чтоб на всё хватило. И на всех. Прав, Антон, у Грязева столько нет. Ни на бизнес, ни на праздники. А Сидихин, при том, что деньги считал очень хорошо, на праздниках не экономил. Корпоративы закатывал умопомрачительные — И приглашал всех, чтоб подивились. Или позавидовали. Юбилей фирмы Сидихин праздновал в четырехзвездочном пансионате Подмосковья. Тогда только пришла на работу Юля. Грязев пригласил и ее в компанию сопровождения. Как всегда, все было дорого и богато. И на редкость безвкусно. Единственное, что в этом празднике было достойным, его жена Ленка. Ведь тоже из простой семьи. Вообще из Сибири приехала. А вот, поди ж ты, умеет она быть и светской, и элегантной, и стильной. Естественной? Это нет. Ни с кем не общается, смотрит свысока. Ну и ладно. Это уж он много хочет. В жизни всегда нужно выбирать. Вот Марина была очень естественной. Всем и каждому рассказывала про бедность, про нищету и про его сволочной характер. Люди на него смотрели с жалостью. А теперь? Теперь с завистью. И Грязеву было приятно. Девицы из компании Сидихина тогда превзошли себя. Ленку-то, конечно, нет, ясное дело. Небось, полгода на фирме никто не работал, новые платья шили. Нет, ну откуда всё ж у этого Сидихина такие обороты? И бабы вон одна дурнее другой, и работать им некогда. Основной цвет нарядов был красный и розовый. Перья и кружева соревновались с декольте и разрезами. К слову, его Ленка была в простом белом платье, чуть выше колена, вырез лодочкой, рукава по локоть. И всё. И королева! И ведь угадала! Не стала, к примеру, чёрное надевать или там что-то в цветочек. Ну, умница же! Самого Сидихина... Они встретили, выходя из лифта, по направлению к банкетному залу. Сидихин в пёстрой рубахе, джинсах и подозрительно потёртых штиблетах бежал навстречу. — О, Юрка, давай в зал. Ваши места вам покажут. — Ленка, ты, как всегда, неожиданно. Ленка криво улыбнулась. — Егор, а ты куда? Переодеться? Ленка слегка толкнула мужа локтем в бок. «Ну, ты даёшь. Ты видишь ботинки? Аллигатор. Специально для этого вечера покупал». «Ой, да, ботинки сразу заметил. Тоже неожиданные. Нет, это я так». Грязев не знал, как выйти из ситуации. «Просто я ж в костюме. Надо было тоже в чём-то не таком праздничном». Ленка толкнула в бок ещё сильнее. Выручила Юля, которая стояла рядом. «Егор Гаврилович, всё правильно. Вы же хозяин». И ваш дорогой образ должен считываться, но не ставить гостей в неудобное положение. Не у всех же есть смокинги. А гости безвкусно все нарядились. Уважение к хозяину. Молодец всё же Муравьёва. Ленка — зараза, ведь тоже всё это могла преподнести. Но молчит, как рыба. Грязев незаметно протёр взмокшую шею за воротником и благодарно улыбнулся Юльке. А вот Муравьёва... Могла бы и нарядиться. Ах да, ботинки заменены на туфли без каблука, обычные джинсы на чёрные брюки и цветная рубашка на белую. Всё остальное тоже. Но смотрится вроде неплохо. Сидихину Юлин комплимент более чем понравился. Он радостно расхохотался. — Ну, давайте, давайте. Там сегодня такое. Денег потратил чугунный мост. Дамы Грязева улыбнулись. Ленка криво, Юлька вежливо. Ну, уж как умеют. Столы ломились от закусок. Сотрудники ждали шефа. Девушки в бальном, мужики кто в чём. И томно переговаривались. Между столиками бегал молодой человек в светлом костюме, с микрофоном. «Наливаем, наливаем, не стесняемся! Какой же праздник на трезвую голову!» Наливаем и благодарим вашего шефа. Вот сколько веду корпоративов. Такой щедрости не наблюдал. Предлагаю тост за Егора Гавриловича. Ура, господа!